«Эксперт Кондратьева», — приветливо представилась она, — «что надо исследовать?» «Предполагаю, что кокаин», — сказал Васильев. От эксперта приятно пахло дорогими духами, и терминатору внезапно пришла мысль, что Татьяна Андреевна выполняет не только служебные команды Синеватова и не только в рабочее время. Татьяна Андреевна бросила быстрый взгляд, очевидно определив ход его мысли, и спросила. «Тогда приступим?» Откуда-то вынырнул Хомченко. «Я освободил методический кабинет, представил охрану. Там вам будет удобно. И понятые уже ждут». «Ну и отлично!» — кивнул Васильев. И тут же ответил на сигнал рации. «Пришли адвокаты, целая бригада!» — доложил Кедр. «Что с ними делать?»